времени минные заграждения остались далеко позади. Насколько видно было с моря, город не подстрадал ни от бомбежки, ни от пожара, но уровень радиации все равно оставался высокий. Тауэрс внимательно смотрел в перископ. «Если счетчик Гейгера не ошибается, ничто живое при такой радиации не может протянуть дольше нескольких дней». И однако при весеннем солнышке все выглядит так обыкновенно. Невозможно поверить, что здесь нет людей. Даже стекла в окнах за редкими исключениями целы. Он отвернулся от перископа. «Десять влево, семь узлов», — распорядился он. «Подойдем к берегу, станем у причала и попробуем некоторое время вызывать по радио». Он передал командование старшему помощнику, и приказал проверить и приготовить громкоговоритель. Фаррелл поднял скорпион на поверхность, ввел в бухту, и они легли в дрейф в сотни ярдов от лодочной пристани, зорко наблюдая за берегом. Боцман тронул Фаррела за плечо. — Вы разрешите Суэйну глянуть в перископ, сэр? Это его родной город. Старшина Ральф Суэйн... Был на Скорпионе оператором радиолокационной установки. Ну, конечно. Фаррел отступил и своим шагнул к перископу. Довольно долго стоял и смотрел, наконец поднял голову. Кен открыл свою аптеку, сказал он. Две династии и шторы на окнах подняты. А вот неоновую вывеску не погасил. Что-то не похоже на Кена сжечь электричество среди бела дня. «А людей на улицах не видно, Ральф?» — спросил капитан. Старшина опять приник к окулярам. «Не видать. В доме миссис Салливан одно окно разбито чердачное. Он смотрел еще три или четыре нескончаемые минуты, пока Фаррелл не тронул его за плечо и не стал сам к перископу. Суэйн отступил. «Видели свой дом, Ральфи?» — спросил капитан. «Нет. С моря его не видать. Мой дом повыше, на Рейнер-авеню. Он досадливо передернул плечами. Никаких перемен не видать. Все как было, так и есть». Лейтенант Бенсон взял микрофон и начал окликать берег. Подводная лодка Соединенных Штатов «Скорпион» вызывает город Эдмондс. Подводная лодка Соединенных Штатов скорпион вызывает город Эдванс. Если кто-нибудь нас слышит, просим выйти на набережную к причалу в конце главной улицы. Подводная лодка Соединенных Штатов вызывает город Эдванс. Сэйн вышел из рубки и отправился на свой отсек. Лайт Тауэрс шагнул к перископу, к которому уже приник был другой матрос, и сам стал осматривать берег. От набережной город круто поднимался в гору, открывая взгляду свои улицы и дома. Через несколько минут Тауэрс выпрямился. «Незаметно, чтобы эдмансу сильно досталось», — сказал он. «Если бы та ракета угодила в Боинг над Эдмонсом, то только и осталось бы гладкое место». «Противовоздушная оборона здесь очень сильна», — возразил Фаррел. «От всех управляемых ракет есть защита». «Верно, верно, однако же они прорвались к Сан-Франциско. Ну, не похоже, чтобы они прорвались сюда». Просто дошла воздушная волна от ракеты, которая взорвалась над проливом. Дуайт кивнул. «Видите Невановую вывеску над аптекой? Она еще горит». Он немного помолчал. «Будем вызывать подольше, скажем, еще с полчаса. Слушаю, сэр». Капитан уступил место у перископа старшему помощнику, а сам отдал по переговорному устройству несколько распоряжений, чтобы лодка не меняла позиции. Лейтенант Бенсон опять и опять в микрофон вызывал берег. Дуайт закурил, прислонился к штурманскому столику. Недолго спустя погасил сигарету, бросил взгляд на часы. От носовой части донется металлический удар. Слязгом захлопнулся стальной люк. Тауэрс вздрогнул, обернулся. Через минуту еще удар. Потом над головой на палубе шаги. Тотчас же еще шаги. Кто-то бежит по проходу крупки миг, и на пороге лейтенант Хёрш выпалил. Суэйн вылез в аварийный люк, сэр. Он на палубе. Дваит прикусил губу. Сейчас люк закрыт? Да, сэр, я проверил. Капитан обернулся к боцману. Выставить часовых у обоих люков носового и кормового. Мактимур. Убежал, и в это время из заборта послышался громкий всплеск. «Попробуйте посмотреть, что он там делает», — сказал Дуайт Фаррелу. Старший помощник наклонил перископ до предела и стал поворачивать по кругу. «Почему никто его не удержал?» — спросил капитан Херша. «Наверное, не успели. Очень быстро он изловчился. Перед тем пришел из кормового отсека, сел и грызет ногти». Ну, на него и внимания-то не обратили, а я ничего не видел, осматривал в это время носовую торпедную камеру. Никто яхнуть не успел, а свой уже в шахте крышку за собой захлопнул, а наружный люк открыл. Воздух-то снаружи отравленный, вот никто за ним и не погнался. Дуайт кивнул, понятно. «Основательно продуть шахту, а потом подите, проверьте, хорошо ли задраена наружная крышка люка». «Вот теперь я его вижу», — сказал, не отрываясь от перископа Фаррелл. «Он плывет к причалу». Двайт наклонился к окулярам, пришлось согнуться в три погибели и увидел пловца. Выпрямился, сказал несколько слов занятому микрофоном лейтенанту Бенсону. Тот повернул регулятор мощности. «Старшина Суэйн, слушайте меня». Пловец задержался покачиваясь на воде. «Приказ капитана, немедленно вернитесь. Если вы возвратитесь сейчас же, капитан возьмет вас на борт, даже рискуя заражением лодки. Но вы должны вернуться сию минуту». «Иди ты знаешь куда!» донеслось в ответ из динамика над штурманским столом. По лицу капитана промелькнула усмешка. Он снова пригнулся к перископу и смотрел, не отрываясь. Вот Суин подплыл к берегу, вот вскарабкался по лесенке на причал. Чуть погодя, Тауэрс выпрямился. Ну все. И повернулся к стоящему рядом Джону Осборну. Сколько он, по-вашему, протянет? Сперва он ничего не почувствует, — ответил физик. Вероятно, завтра к вечеру начнется рвота. Тогда, ну кто его знает, у всех по-разному, смотря каков организм. Ну, три дня, неделя. Думаю, да. При этом уровня радиации едва ли дольше. А сколько времени у нас остается, чтобы снова взять его на борт безопасности для всех остальных? О, такого опыта у меня нет. Но уже через несколько часов любые его выделения будут радиоактивны. Если он всерьез заболеет на борту, мы не можем ручаться за здоровье команды. Дуайт поднял опущенный до предела перископ и приник к окулярам. Суэйна можно было еще разглядеть. В мокрой насквозь одежде он шагал по улице, замешкался в аптеке, заглянул в открытую дверь, потом завернул за угол и скрылся из виду. — Что ж, он явно не намерен вернуться, — сказал капитан, уступая место у перископа помощнику. — Выключите громкоговоритель. Курс на санта марию Держаться с середины канала. Десять узлов. В подлодке выцарилось гробовое молчание. Его нарушали только команды, отдаваемые рулевому, приглушенный рокот турбин, домерное с присвистом дыхание двигателя. Дуайт Тауэрс, тяжело ступая, пошел к себе в каюту. Питер Холмс за ним. «Вы не попробуете вернуть его, сэр?» «Я могу в защитном костюме выйти на берег». Двайт мельком взглянул на своего офицера связи. «Великодушное предложение, капитан-лейтенант, но я его не принимаю. Я и сам подумывал о том же. Предположим, мы высадили офицера и двоих людей в подмогу, чтобы доставить Суэйна на борт. Сперва надо еще его найти. Возможно, ради этого мы застрянем тут часов на пять» и потом допустимо ли, взяв его в обратный путь, рисковать жизнью всех остальных на борту. Возможно, он ел зараженную радиацией и пищу, или пил зараженную воду. Тауэрс чуть помолчал еще одно. В этом рейсе мы пробудем в погружении без настоящего свежего воздуха 27 дней, а то и все 28. К концу некоторые окажутся в прескверной форме.